Глава 22. Следующая неделя разделила мою жизнь на «до» и «после». Нет, я не выскочила замуж и даже так и не сходила ни на одно свидание. Лишь отвечала на письма, поддерживая флирт, получала цветы с посыльным и стойко держала оборона. Зачем? Не потому, что хотелось помучить мужчину. Мы далеко не студенты, чтобы заниматься ерундой. Просто заказов свалилось столько, что я едва успевала кормить Итана, втайне надеясь, что наплыв скоро закончится, а я смогу свободно выдохнуть и уделить внимание сыну. Лирх, как выяснилось, оказался просто большой деревней, где все друг друга знают и общаются между собой. Сарафанное радио сыграло мне на руку, как и те комплекты белья, которые я сшила раньше. Смешно, но теперь у меня было два вида заказов. Первый — детские вещи, их заказывали исключительно женщины. Себе, либо в подарок. Они чинно обсуждали костюмчики, а сами, пока никто не видел, посматривали в каталог с нижним бельем. Второй вид заказов шел чуть ли не сразу после первого. Только в этот раз ко мне приходили мужчины и якобы заказывали женам белье. Конечно, я прекрасно понимала, как это работает. Девушка втихаря посмотрела, выбрала тот, что ей понравился, но заказать такое непотребство не хватило духу, а хочется. А дома супруг, который не настолько стеснителен. Ему выдают точное описание комплекта, мерки и отправляют ко мне, якобы за подарком. Мужья, едва глянув на картинку, тыкали пальцем и раздраженно просили изготовить побыстрее. Так было не со всеми. Иногда мужчины приходили сами. и о диковиных нарядах рассказали друзья за кружкой пенного. Таких клиентов и видно было сразу. Они долго листали каталог, мечтательно улыбаясь. Эти покупатели не торопили. Конечно, их же не пилит дома жена, требуя быстрее дать ей это интересное белье. Так что я, застряв под ворохом тканей, эскизов и писем с заказами, монотонно выполняла работу, тихо радуясь, что монетки копятся. А мне нужно было немало. Ведь я все же планировала сделать ремонт и отдельную приёмную для гостей. На средства графства я пока рассчитывать не могла, потому что прежде чем тратить деньги из наследства сына, неплохо было бы узнать, в каком вообще состоянии земли и поместье. А управляющего я пока не нашла, да и времени искать не было. Милара бегала счастливая, потому что Грэм разрешил ей работать. Я же попросила подождать, пока мы не сделаем ремонт и вот тогда я ей выделю место под маленький кабинет». Северинка ходила, опустив глаза. Сколько бы я ни утверждала, что не злюсь, и сколько бы ни лукавила, что каждая может попасть в такую ситуацию, ничего не менялось. Девушке было невыносимо стыдно за свое поведение. Иногда мне казалось, что скоро наступит время, когда с Севериной придется попрощаться. Иначе нормальной жизни у нее не будет. Съест себя. А еще я гадала, существуют ли в этом мире мозгоправы. Глядя на то, как Северина опасается мужчин, я с грустью думала, насколько сильно ее задело очередное предательство. Только урок она вынесла неправильный. Вместо того, чтобы поставить себя на ноги, сделать максимально независимой и потом искать мужчину, она скрылась в себе и даже думать не хочет, что однажды ее коснется мужчина. «Я могу помочь с жильем, с работой». А вот по части психологии это не ко мне. Не знаю я, что сказать в таком случае. Что, больше такого не повторится? Но как я могу говорить такие вещи, не зная, в кого влюбится Северина? Тем более есть такой вид женщин, которые неосознанно выбирают плохих, жестоких мужчин. Водить Северину за руку везде и всюду, подсказывая и направляя? Но у меня тоже есть своя жизнь. И времени утирать сопли юной дурочки просто нет. Единственное, что в моих силах, так это спросить у Нейта, не может ли он подсказать доктора, который лечит душу, а не тело. Можно было спросить и у Милары, не втягивая герцога. Но, зная подругу, она бы принялась жалеть Северину, тем самым выдав себя. Нейт не заставил ждать. Но вместо конкретного ответа он написал иное. «Встретимся?» Оглядевшись, я заметила небрежно брошенную ткань которую брала пару дней назад для детских штанишек. В попыхах свернутые обрезки меха, засунутые в угол стеллажа, белый отмела стол. Это усталость. Обычно я не отношусь к вещам столь неаккуратно, стараюсь сразу убирать за собой, а тут словно и не я вовсе. Покачав головой, взяла карандаш и написала всего одну строку. Буду свободна через час. «Мне нужен отдых. Да, было бы лучше провести время с сыном, но малыш спит, да и хочется поговорить со взрослым адекватным человеком. А вот с завтрашнего дня я составлю себе график, по которому и буду работать. Загонять себя ради пары золотых больше не хочу». Отдав записку мальчишке посыльному, я поднялась на второй этаж и заглянула к Северине. «Присмотри за Итаном», — попросила девушку. «Меня не будет пару часов, может, чуть больше». К счастью, малыш уже достаточно вырос, так что не требовал еды каждые пару часов. Да и на всякий случай всегда есть сцеженное молоко, которым можно напоить малыша с помощью специальной бутылочки, отдаленно похожей на земную. Ополоснувшаяся, я заплела волосы в косу и надела платье. То самое, которое купила у миссис Миллер. Даже имея средства, я была лишена возможности прогуляться до лавки и выбрать что-то еще. Сапожник без сапог. Какая банальность. Через час я была собрана, а на дороге напротив моей двери стоял черный экипаж. Нейт вышел, как только я открыла входную дверь. Придержал дверцу кареты, галантно подал руку, помогая подняться по ступеням, а после занял сиденье напротив, снимая шляпу и кладя ее рядом. «Амалия, вы все же соизволили уделить мне минуту своего времени», — иронично заметил герцог, улыбнувшись. «Вы недовольны, ваша светлость?» — приподняв бровь, надменно поинтересовалась, прекрасно понимая, что чего-чего, а недовольства Нейт точно не испытывал. «Но я хочу, чтобы флирт продолжался». «Я безмерно счастлив». «Прекрасно», — кивнула и тут же отвернулась к окну, рассматривая дорогу и дома. «А куда мы направляемся?» Я взял на себя смелость выбрать необычное для свидания место. «Свидание?» Делана удивилась, возмущенно посмотрев на герцога. «Но вы обещали не торопить события?» «Разве я сказал свидание? Вам послышалось?» Нейт принял правило и играл со вкусом и наслаждением. «Конечно же, я имел в виду дружескую встречу». «И где же пройдет наше несвидание?» Я намеренно выделила частичку «не», давая понять, что меня все устраивает. «В парке за городом. Там прекрасная природа, а также и немноголюдно. Кстати, Мелинда, моя экономка, собрала нам корзину для пикника. В парке есть озеро, на берегу которого мы можем расположиться. Еще можно прокатиться на лошади, но, насколько я помню, это не ваш любимый способ передвижения». «Совсем не любимый скривилась я, вспоминая боль после дня, проведенного в седле. «Мне нравится ваш план, но разве можно незамужней леди встречаться с мужчиной в безлюдных местах?» «В другом?» «Безусловно». Синие глаза блеснули озорством. «Поверю вам на слово, хотя не подобает леди быть такой легковерной. А вдруг вы проходимец, который жаждет меня совратить?» «Ну что вы, я совершенно не такой!» — серьезно выдал герцог. Кокетничая и смеясь, мы провели время в дороге. А когда очутились в парке и медленно побрели по пустынной дороге, Нейт серьезно спросил. «Тебе нужна помощь целителя душ?» «Не мне, Северине», — качнула головой, глядя перед собой. «Девушка боится мужчин и испытывает чувство вины из-за того, как ушла от меня». «Ты не рассказывала, что вы поссорились», — удивился Нейт. Я знал, что девушка ушла, но и подумать не мог, что это результат ссоры. «Да какая там ссора?» — отмахнулась, словно от чего-то несерьезного. Я пожаловалась на ее любимого, за что того понизили. Она взбесилась и ушла, напоследок сказав несколько неприятных слов. Влюбленная девчонка ничего особенного. Я и не обижаюсь, ей не устаю повторять. Но Северина словно не слышит, прячет глаза и пытается услужить. Такие целители есть, в основном это шаманы, которые верят в духов леса. Не знаю, насколько реальны эти духи, но души лечат шаманы прекрасно. Несколько встреч и твоя подруга и думать забудет о страхе и чувстве вины. — А как с ними связаться? — заинтересовалась я. — Не только из-за северины, просто шаманы. Это довольно любопытно. — Я напишу тебе адрес, — кивнул мужчина. — Кстати, ты наняла управляющего? «Еще нет», — вздохнув, призналась. «Во-первых, не было времени. Во-вторых, я даже не представляю, где найти хорошего специалиста. Не по объявлению же искать». «В столице есть дом братьев-левицы. В нем трудятся все стряпчие, которые управляют владениями на расстоянии». «Братья?» — удивилась я, понимая, насколько удобен семейный бизнес. «Основали дом братья, точнее, четверо братьев, много лет назад. Затем начали нанимать других управляющих. Братьев давно нет в живых, но название оставили в память о создателях. Единственное, что не изменилось там, так это качество услуг. Довольно дорого, но оно того стоит. «Было бы замечательно», — улыбнулась я. «Вот так оставить управление на кого-то другого, а самой забыть?» «Ты же понимаешь, что так нельзя?» — серьезно спросил Нейт. «Ты обязана съездить в поместье и представить людям нового графа». «Это не пустые слова. Ты обязана появляться в графстве хотя бы пару раз в год. Иначе будут судить за ненадлежащее управление землями». «Я не знала, что все настолько серьезно. тихо произнесла, чувствуя, как настроение катится на дно. «Не хочу туда ехать. Не хочу». «Понимаю. Но так надо». Ты вправе сменить весь персонал, сделать ремонт или вовсе перепланировку. Но ездить обязана. Хочешь, съезжу с тобой. Что? Вопрос застал меня врасплох. Я удивленно посмотрела на Нейта, не понимая, шутка это или нет. Но мужчина был серьезен, как никогда. Если ты не хочешь, либо боишься ехать туда, я могу составить тебе компанию. Повторил Нейт и замолчал, ожидая от меня ответа. «Я не знаю, насколько это уместно», – нахмурившись, покачала головой. «У тебя тоже дела, служба? Когда уж тут со мной возиться и кататься по графствам?» «Думаю, я смогу выделить время на ту, которую назвал своей невестой при короле», – усмехнулся Нейт и подмигнул. «Не переживай, все не так страшно, как ты думаешь. Идем, озеро за тем поворотом». И правда, спустя десяток шагов мы вышли на ровный песчаный берег. Озеро оказалось довольно большим, другого берега не было видно совсем. Я помогла Нейту расстелить покрывало и, скинув туфли, села, поджав под себя ноги. «Красиво!» – тихо сказала, смотря на спокойную гладь воды, над которой олел закат. «Я рад, что тебе понравилось!» Нейт передал мне бокал с соком и присел рядом, выставив блюдо с фруктами. «Жаль, что скоро стемнеет и ничего не будет видно!» «Ты забыла, что я маг? – Фыркнул мужчина и поднял руку вверх. Магича – яркий шарик, светящийся лунным светом. А я с детским восторгом смотрела на магию, которая была так близко. Вот оно, настоящее волшебство. Моя работа тоже волшебна, но скрыта. А здесь я словно попала на выступление иллюзиониста. Ребенок во мне пищал от восторга. А я лишь улыбалась, глядя на необычный фонарик. «Изумительно!» — шепнула я, не сводя глаз. «Это ты, изумительная!» — тихо отозвался Нейт. Я, не ожидая услышать комплимент, перевела взгляд на герцога и тут же смутилась, осознав, что он рассматривает меня. Изучает с мягкой улыбкой на губах. «Так о чем мы?» — покраснев, отвела взгляд и сделала глоток сока. «Кстати, хотела спросить, ты живешь в Лерхе или прибыл из столицы порталом?» «У меня здесь дом, никаких сил бы не хватило постоянно строить порталы». «Правда?» Я заинтересованно взглянула на мужчину. «А где?» «Я тебе обязательно расскажу, но потом». Уклонился от ответа Нейт, вызывая во мне азарт. «Расскажешь, как поживает твоя мастерская?» «Я собираюсь делать ремонт». Принялась рассказывать о своих планах, мечтательно представляя, как будет все красиво. Сделаю пристройку для приёмной, да и сам дом хочу расширить. На втором этаже всего две комнаты, а мне бы хотелось, чтобы у Итана была своя. Да и свято растет, Ей тоже скоро надо будет переселяться в отдельную спальню. Что? Я повернулась к смеющемуся в голос мужчине. Ты знаешь, что твое графство далеко не бедное. Ты можешь купить любой дом здесь, в Лирхе, не особо ограничивая себя в средствах. «Но вместо этого ты думаешь, как будешь делать пристройку?» «Но я люблю свой дом», – пожав плечами, призналась я. «Да, он маленький, но теплый и родной. Тем более я работаю там». «Но ты можешь оставить этот дом под мастерскую и лавку, а жить в другом месте. Тем более щенка ты выбрала не маленького, Ему место нужно, как и Итану». «Я подумаю об этом потом», – кивнула, соглашаясь с доводами мужчины. Надо поинтересоваться, не продают ли у нас дом. Кстати, недавно продавали, но я тогда еще не была графиней из кучей золота, а сейчас дом уже куплен. Дэйд закашлялся, а когда я посмотрела, все ли в порядке, он отвел глаза. Что с ним происходит? Но разгадывать тайны, которые хранит его сознание, мне не хотелось. Своих проблем хватает. Да и я отдохнуть пришла, а не голову ломать. Если захочет, сам расскажет. Мы разговаривали о лерхе, об этом мире, о земле. Я вспоминала смешные случаи из своей жизни, Нейт рассказывал об их стом самшалостях в детстве. Мы допили сок и легли на спину, глядя в небо. На улице уже давно стемнело, Нейт убрал магические светлячки, позволяя нам увидеть усыпанное звездами небо. Мы даже замолчали, любуясь красотой». Смешно, но последний раз я смотрела на ночное небо, когда только попала сюда. По-моему, это было в телеге Васила. А ведь это было совсем недавно. Сколько прошло? Пара месяцев или чуть больше? А я уже стала забывать детали. Стала забывать то чувство паники и ужаса, когда стояла на пороге дома повитухи, когда сидела под стогом сена. Как круто повернулась жизнь. Теперь не страшно. Я уверена, что справлюсь с трудностями. Я смотрела на звездное небо и понимала, что здесь и сейчас я счастлива. У меня есть дом, есть друзья, есть любимое дело, родной сыночек, даже собака есть. И, видимо, скоро появится любимый мужчина. Но это не точно.